Правило большой игры. Алекс Орлов. Аннотация. Если хорошенько постараться и быть всегда на чеку, то можно справиться со всем и выйти живым из боя, где ты непременно должен был погибнуть, и ускользнуть от многочисленных преследователей и, не поддавшись унынию, вырваться из лагеря, где у тебя собираются вырезать органы для трансплантации неизвестным богачам. Да мало ли с чем ещё? Только для этого надо быть Джеком Зибертом, Ироном Барнаби, бывшими спецназовцами и уметь горой стоять друг за друга. Глава 1. На пригороды спустилась ночь, и насекомые на перегонки полетели к уличным фонарям, чтобы самоотверженно биться о стеклянные колбы и обессилев упасть на дорогу. Одно за другим гасли окна. В пригородах ложились рано. По-моему, здесь комары, хлопнув себя по щеке, сообщил Рон. Это не комары. Возвратил Джек в свою очередь, прихлопывая насекомое на запястье. А что же это? Лесные блохи. Этого только не хватало. Рон неистово зачесался. Терпеть не могу блох, тем более лесных. Ладно, наплюй. Смотри, он начинает гасить свет. Рон немного привстал. Ему мешала ветка. Точно. В двухэтажном коттедже, за которым они наблюдали уже 3 часа, стали гаснуть окна. В одном из них было видно, как хозяин поднимается по лестнице на второй этаж. Тарелку понёс. Видел? Ага. А кому? Он же вроде один живёт. Наверху кто-то есть. Собака или больная жена? Собака нам нежелательна. Если залаяет, старик может вызвать полицию. Наконец во всём коттедже стало темно. Только один небольшой фонарь освещал крыльцо, выхватывая из темноты кусок лужайки с неровно подстриженным газоном и неумело посаженными на клумбах цветами. "Нет, если бы в доме была женщина, цветы выглядели бы получше", пришёл к выводу Джек. "Согласен. А на бельевой верёвке были бы какие-то женские вещи". "Тут ты прав". Напарники замолчали, глядя на эту самую бельевую верёвку, где висели две пары брюк и несколько рубашек устаревших фасонов. Гражданская одежда, именно то, что требовалось. Где-то залаяли собаки. Рон огленулся. По-моему, где-то сзади. Ладно, пошли. Может, подождём ещё? Подождать? Джек прислушался к доносившемуся из леса шуму. Собак там становилось всё больше. Их отпускали за ограду хозяева, чтобы псы патрулировали территорию. В последнее время в домах участились кражи, и поскольку полиция не могла навести порядок, обитатели пригорода договорились выпускать на ночь собак, отсидевшихся на привезе дневную смену. Правда, существовала опасность, что они покусают припозднившихся прохожих, однако местные ложились рано, а все чужаки были для них ворами, ну а ворам и поделом. Боюсь, скоро нами заинтересуются собаки, тогда придётся уносить ноги. А если не покусают, то облают так, что всё о кругу поднимут. Согласился Рон, прислушиваясь к треску кустов и радостному повизгиванию. Держи, Джэк передал Рону автомат, узкий чемоданчик и стал карабкаться по ржавой сетке. Наверху его ждали загнутые кверху концы толстой проволоки, однако Джеку с Роном трудно было испугать подобными вещами. На войне им приходилось преодолевать куда более страшные заграждения. Спустившись на территорию участка, Джек принял у Рона оба автомата и драгоценный чемоданчик, за обладание которым прошлой ночью погибли несколько десятков человек. Бой был чудовищно жестоким, кровь лилась рекой, но Джек и Рон так и не выяснили истинную ценность захваченного ими трофея. Когда напарник перелез через забор, Джек отдал ему его оружие. «Пошли!» Они осторожно двинулись к небольшому пятну света. Окна оставались тёмными, и вокруг было тихо, если не считать все усиливавшийся шум от собачьих игр. Опьянённые свободой, псы носились по прилегавшему к участкам лесу и устраивали потасовки. "Давай, Рон", сказал Джек, отходя в темноту. Они давно работали в паре, и всегда кто-то один выполнял роль прикрывающего. Рон подкрался к верёвке и ощупал брюки. Они были ещё сырыми. Впрочем, это не имело значения. Главное, чтобы обе пары оказались достаточно просторными. Рубашек висело пять, то есть имелся какой-то выбор. Вот только расцветки были яркими, а фасоны староватыми. Рону вспомнилось, он сам носил такие лет 20 назад. Хозяин коттеджа был постарше его, но к вещам своей молодости питал слабость. Все рубашки были в хорошем состоянии, насколько можно было разглядеть при свете дежурного фонаря. Хорошо же мы будем выглядеть в этих тряпках, ухмыльнулся Рон, снимая трофеи с верёвки. Теперь можно было уходить. Неожиданно из-за угла появился хозяин в шлёпанцах на босу ногу и в халате. Его седые волосы были взлохмачены, от чего он походил на дуванчик. В руках одуванчик держал двуствольное ружьё, нацеленное на Рона. "Руки вверх, воришка!" Рон не столько испугался, сколько удивился. Если бы хозяин выходил через главную дверь, можно было успеть спрятаться, но старик воспользовался чёрным ходом, всего не предусмотреть. "Где же Джек?" Подумал Рон, держа автомат так, чтобы хозяин дома его не заметил. Поднимать здесь шум, а тем более стрельбу, не хотелось. Появился Джек. Он шагнул из темноты, оказавшись позади старика с ружьем. Прихватив двустволку одной рукой, Джек не сильно тюкнул его ребром ладони, но склочный старик, падая, сумел дернуть спусковой крючок, и ружье выстрелило в небо. Джеку показалось, что выстрел прозвучал громче взрыва. Собаки, на мгновение замолчав, прекратили игры, а затем залаяли все разом. в том числе и те, кого не выпустили на ночную прогулку. В окнах домов стал зажигаться свет, послышались голоса. "Уходим, уходим", свистящим шёпотом произнёс Рон, но Джек задержался возле старика, проверяя пульс. Ему показалось, что он слишком сильно ударил хозяина дома. Наверное, выглядело это странно, учитывая, что несколько часов назад он застрелил по меньшей мере 10 охранников подземного бункера. Нащупав у старика пульс, Джек побежал следом за Роном. Они с разбегу перемахнули через забор, а со стороны шоссе уже доносились полицейские сирены. По нашу душу, сказал Рон, прислушиваясь. Не обязательно, они могут просто мимо ехать. Напарники двинулись вглубь леса. Рон шёл первым, ухитряясь даже в полной темноте обходить сухие кусты с острыми ветками. Он 8 лет провоевал в разведке и умел ориентироваться ночью не хуже летучей мыши.